Надежда Волгина. Пари с последствиями. Глава первая. «Ты почему не отвечаешь на звонки?» Набросилась на меня с порога Нина. Галь тут же испуганно замерла с ботинком в руке. Меня же пошатывало, когда ковыляла к дивану, на котором и лежала, тупо глядя в потолок. Вот уже не знаю сколько. Я и дверь не хотела открывать. Но испугалась, что соседи переполошатся. Да и так неистово ломиться в квартиру могла только Нина. Ее не впустить невозможно. «Ты в курсе, что наступил вечер?» С этими словами Нина включила в гостиный свет. А я зажмурилась, да так и осталась лежать с закрытыми глазами. «Хорошо-то как? Ничего не видеть, еще бы ничего не слышать. Уйди и дай мне спокойно умереть», — проговорила я, не узнавая собственного голоса. Прозвучал он как-то по-могильному. «Умрешь лет через восемьдесят, а сейчас выкладывай». Опустилась Нина на диван, как я поняла по существенной его деформации. Весу в моей сердобольной подруге было без малого сто килограммов, но и рост внушительный — метр восемьдесят. И в прошлом она капитан баскетбольной команды и мастер спорта, естественно. «Ты не сняла ботинок», — открыла я глаза и окинула подругу взглядом. Нина потрясла в воздухе ногой в ботинке. «Чертей гоняла, значит, как любит говорить моя мама». Вторая нога была босая, ну, то есть в на оранжевом носке. Цвет аж глаза слепил. Но в этом Нина была вся. «Эстравагантная, до да мелочей». «Ой, точно!» Спохватилась она, стянула ботинок и метко запульнула его в коридор, видно, перепутав с мечом и корзиной. «Ну да ладно, на этом мне теперь тоже плевать». «Галя, не заставляй меня прибегать к пыткам. Рассказывай, из-за чего собралась помирать?» Нависла надо мной Нина. «От меня ушел Кирилл». Спокойно проговорила я. «Тоже мне горе!» Тут же отреагировала Нина. «Я бы на твоем месте радовалась, что избавилась от этого придурка». Выражение Нина не подбирала, особенно когда речь шла о моем бойфренде, теперь уже бывшем. Она и раньше не переваривала Кирилла, о чем не упускала, случая мне напомнить. Ну а теперь радовалась чистой совестью. «И у меня скоро отберут эту квартиру». Даже не обратила внимания на ее слова. «Осталось только умереть. Потому что платить за ипотеку мне нечем, а к маме, а вернее ее второму мужу, я ни за что не вернусь». Ну и мне было дико жалко почти половины стоимости квартиры, да еще и с процентами, которые мы с Кириллом уже выплатили. Уходя, он мне милостливо подарил эти деньги, но честно дал понять, что больше я на него рассчитывать не могу. Ну а на свой пусть и неплохой заработок а я рассчитывать не могла. На жизнь его хватит, а на ипотеку точно нет. «Вот же, бля... Муха!» — выругалась Нина. «Об этом я не подумала. Как насчет реструктуризации долга?» «Это что?» — проблеснула в моем мозгу заинтересованность. Ну, это когда пересчитывают проценты или открывают дополнительный кредит, чтобы перекрыть предыдущий. В общем, я тут не спец, но я знаю, что такое есть. Поэтому вопросу тебе нужно наведаться в банк, поплакаться, все честно рассказать им и умолять о помощи. «Думаешь, сработает?» С надеждой посмотрела я на подругу. «Уверена!» «Извините, но мы вам помочь не можем. По-человечески я вас понимаю, но и вы нас поймите. Очень надеюсь, что к 25 числу вы найдете деньги, чтобы внести очередную плату. Иначе... Менеджер банка развел руками, глядя на меня по преданно. На самом деле ему на меня плевать. Это и ежу понятно. И проблема моей его беспокоит не больше, чем зайца стоп-сигнал, к примеру. Ну а мне-то что делать? И как не разрыдаться на глазах у всех сотрудников и клиентов этого банка? Попробуйте обратиться в другой банк за потребительским кредитом. Кредитная история у вас положительная. Может, и не откажут. Напутствовал у меня менеджер, когда я уже мечтала поскорее оказаться на свежем воздухе. В другом банке в кредите мне отказали, ссылаясь на мой непостоянный доход. Отказали и в третьем, и в четвертом. Из банка я направилась прямиком в спортивный комплекс, где трудилась с тренером Нина. А впереди моячило отчаяние, которому я всеми силами старалась не поддаваться. «Так это не полоса невезения, как ты выражаешься, а не пруха обыкновенная», — заключила Нина. «И у меня есть идея». «Какая?» Я сидела на скамейке в тренерской раздевалке и вяло наблюдала, как подруга возвращает себе человеческий вид». До этого я также вяло следила за окончанием ее тренировки, а потом ждала ее после душа. «Есть у меня один знакомый банкир». «Нин, у тебя есть знакомый банкир?» – оживилась я. «А почему же ты мне сразу про него не сказала? Знаешь, как унизительно выпрашивать кредит. Чувствуешь себя какой-то нищенкой». «Галь, не сказала, потому что работает он охранником в одном крупном банке», – смутилась подруга. «Банкир, говоришь?» – невольно расхохоталась я. «Эх, мне бы такое жизнеутверждающее чувство юмора». «Казалось, Нина вообще не умеет унывать. Вот и охранников мысленно возводят в чиновники». «Ну, немного преувеличила». Согласилась Нина и тоже рассмеялась. «Правильный настрой. Главное, не унывать». Тут же похвалила она. «Не унывать? Да было бы из-за чего. Подумаешь, парень бросил, и квартиру скоро отберут. Заказов новых, как назло, уже вторую неделю нет. Деньги на расходы почти иссякли. И настроение дерьмо. Ясное дело, что это не повод для уныния». Пока добирались до банка, Нина рассказывала мне про своих кавалеров. Вот у кого отбоя от парней не было. Она нравилась мужчинам. Такая, как есть. Немного грубоватая с виду, крупная, с очень симпатичным лицом. Особенно пленяли мужчины ее ямочки на щеках. Ей мужчины тоже нравились. Наверное, потому и не могла остановить уже хоть на ком-то свой выбор. Встречалась много и со многими. Оправдывала себя тем, что женщины не менее полигамны, чем мужчины. Оставалось только завидовать той легкости, которую она несла по жизни. Сама же я мечтала о семье, любящем муже и двоих детишках, но, видно, не судьба. В банке, где работал охранником-приятель Нины, мне тоже отказали в кредите. Нина же так рассверепела, что едва не поколотила субтильного менеджера и велела тому самому охраннику, что смотрел на нее с нескрываемым обожанием, никогда больше ей не звонить. Нин, он-то тут при чем? вздохнула я, когда мы обе уселись в мою машину. Даже ее я продать не могла. Вернее, могла, конечно, но выручу за нее копейки, которых только и хватит, что на пару месячных взносов. Мне же нужно раз сто ещё постолько, наверное. Да и как я буду без машины? Она меня отчасти кормила. «Чтобы знал!» — тряхнула волосами Нина. Что знал, я предпочла не уточнять. И только в машине поняла, как ужасно вымоталась за целый день бегать не по банкам. А результат нулевой. «Галь, поехали ко мне, кино какое-нибудь посмотрим. Попкорном обожрёмся» предложила Нина. «Нет, Нин, я лучше домой. Кино я и одна могу посмотреть. И точно не комедию. Выберу ужастик. Да пострашнее, чтобы дрожать в темноте и зубами клацать. А потом буду лежать под одеялом с закрытыми глазами, боясь их открывать. Так, глядишь, и усну. Главное, пока не заходить в спальню, где все напоминает о Кирилле. И пусть в последнее время мы с ним часто ссорились, но я не думала, что он от меня уйдет. А у него, оказывается, уже пару месяцев, как появилась другая, о которой он мне честно и сообщил. Не забыл даже добавить, что любовь ко мне у него, оказывается, давно испарилась. И жил он со мной, значит, по инерции. Интересно, какой сегмент занимало это время из тех трех лет, что мы были вместе? Но и этого я уточнять не стала. Нину я подвезла до дому и отправилась в Освояси. А еще через пять минут убедилась на собственном опыте, что не все в нашей жизни так просто, как кажется. Что иногда и судьба встает на твою сторону и вовремя протягивает руку помощи. Галя. «Добрый вечер. Так поприветствовала меня соседка, квартира которой располагалась с моей на одном этаже. Я сначала даже удивилась ее звонку, то и звонила она мне до этого всего раз, когда я ждала сантехника, а дома остаться не смогла. Вот тогда я и дала свой телефон Ирине, попросив ее позвонить, когда придет сантехник, ну и впустить того в квартиру». «Ты где?» – удивила меня Ира вопросом. «Я туда мой», – честно призналась. «Ой, ну и отлично. У меня к тебе дело». «Какое?» – не сдержала я любопытства. «Да, я забегу. Ты когда будешь?» «Минут через двадцать». «Тогда до встречи». Я была больше, чем заинтригована. Дело в том, что с Ириной мы даже не приятельствовали. И в гости она ко мне никогда не забегала по соседству. Она была замужем и растила двух дочерей. Жили они довольно богато. В дуплексе. В двух трехкомнатных квартирах, одна над другой. Старшая дочь Ирины, 13-летний подросток, так и вовсе вела себя высокомерно и хамовато. Она даже не здоровалась со мной никогда. Ну а младшая еще ходила в садик. Ребенок, ребёнком. Муж тоже попахивал снобизмом. Внешне так точно. Должно быть, дочь пошла в отца. Сама Ирина всегда здоровалась и приветливо улыбалась, но на этом и все не считая того случая с сантехником. Ну и у нее, кажется, было свое ателье по пошиву женской одежды. В общем, возвращалась домой я крайне заинтригованная, даже умудрилась на время забыть собственные горести. Ирина пришла, как и обещала, не успела я переобуться в тапочки. «Извини, что беспокою, но я по делу», — с порога сообщила она. «Проходи, может, кофе или чаю?» Сама я дико хотела выпить горячего чаю, Замерзла сегодня, мотаться из машины в машину, а к вечеру так и вовсе подморозила. Конец октября нынче выдался суровым». «Нет, спасибо, дорогая, но у меня еще куча дел». «Ну ладно», — пробормотала я, когда поняла, что она из порога не собирается сходить. «Галь, ты же дизайнер по интерьеру?» — приступила Ира к делу. «Ну да. Диплом у меня был дизайнерский, да, но как таковым интерьером я не занималась. Моя профессия была более узкая и отчасти духовная. Я вдыхала в жилище жизни, наполняла их всякими мелочами, после чего они становились живыми и понятными хозяевам». «Отлично. Очень прошу тебя помочь одному человеку». Полезла она в карман кофты, а потом протянула мне визитку. «Важному человеку», — многозначительно добавила. «У моего благоверного с ним общие дела. Ну и он широко известная личность. В общем, там есть его телефон. Ты ему позвони. Он тебе сам все объяснит. Скажи, что от меня. Я про тебя рассказывала». «Ой, а время-то у тебя есть?» — Спохватила Сирина. «Найду». Важно отозвалась я, не разрушая иллюзию собственной занятости. В душе же уже ликовала новому заказу, надеясь, что тот еще будет и денежный. «Очень хорошо. Но ну, я тогда побежала». «Спасибо, Ир!» – спохватилась я и крикнула в распахнутую дверь. «Не за что! Удачи!» – бросила она через плечо и скрылась в своей квартире. На визитку я посмотрела только в гостиной. Золотая и тисненная. Написано только «Громов Игорь Дмитриевич». И еще номер мобильного. Все. Кто таков, чем занимается, об этом визитка умалчивала. Громов. Громов. Плюхнулась я на диван. «Уж не тот ли это Громов, про которого так часто говорят в городе? Ничего конкретного, больше грязные слухи. Но репутация складывается именно из слухов. И у этого Громова она не очень». Недолго думая, я обратилась к помощи интернета. Как делала всегда перед тем, как взять заказ, поисковик сразу же выдал довольно скупую инфу. Именно про того Громова, что я и подумала. «Бизнесмен, владелец акций многих компаний и хозяин баскетбольного клуба. С фото на меня смотрел довольно симпатичный брюнет, а вот выражение его лица показалось мне несколько надменным, словно людей вокруг себя он считал бесполезными и даже вредными букашками. Впрочем, детей мне с ним не крестить, а деньги, как известно, не пахнут. И именно они мне сейчас и были нужны. Размышляя таким образом, я и набрала заветный номер, не откладывая дело в долгий ящик». Сначала слушала гудки, а потом раздался низкий мужской голос. Но кто бы сомневался, что у таких субъектов голос с хрипотцой. «Игорь Дмитриевич?» «Он самый, с кем говорю». Отрелисто поинтересовался Громов. «Не вашу визитку дала Ирина. Блин, а фамилию-то я ее и не знаю. Поздно спохватилась я». «Вы дизайнер?» Пришел он мне на помощь и очень вовремя». «Да», — радостно заверила его я. «Завтрашнее утро у вас свободно?» «Да», — чуть менее уверенно отозвалась. «В девять за вами заедет мой водитель». «А как я его узнаю?» «Он будет на черном БМВ. Диктуйте адрес». Я продиктовала адрес, мы вежливо попрощались, и всё. Означало ли это, что заказ у меня в кармане, понятия не имело. Но трезво рассудила, что утро вечером мудренее, и с чистой совестью отправилась смотреть ужастик.